Мой папа очень хочет, чтобы я поскорее вырос. Иногда он начинает тянуть меня. «Давай, расти скорее!» И ужасно сильно меня растягивает. Но как только он меня отпускает, я опять сжимаюсь и становлюсь маленьким. «Так не получится!» — кричу я ему. Я ведь ничего не могу поделать. Однажды я так растянулся, что стал длинным, как мой папа, и не сразу сжался. Я почувствовал себя, как будто я был резиновый. Такой я был растянутый. Я подумал, что смогу выстрелить и полететь в любую сторону. Это было так необычно. Я был выше всех, шел рядом с папой по городу и мог заглянуть куда угодно. Если какие-нибудь две птицы на дереве вдруг начинали ссориться, то мы доставали их оттуда и говорили «так нельзя» и рассаживали на разные деревья. А если нам кто-то не нравился, мы поднимали его высоко-высоко, смотрели, как он машет руками и ногами в воздухе и визжит, а потом мы снова ставили его на землю. Но на главной площади я уже не выдержал и снова сжался. Я стал даже меньше, чем был до этого, а мой папа ничего не заметил и шел дальше. Мне пришлось бежать со всех ног, чтобы его догнать. Один мальчик, которого я только что поднимал над головой, увидел меня и закричал «Эй, Йозеф, подожди-ка, стой!» и побежал за мной. Мы забегали за углы, поднимались в гору, перебегали через площади, бежали вдоль темной набережной. Впереди мой папа, который так ничего и не замечал, как бы я ни кричал ему. За ним я и потом этот мальчик. «Я тебя догоню!» — кричал он. Но он не мог за мной угнаться. Я захлопнул дверь нашего дома прямо у него перед носом. «Ну, подожди!» — кричал он. Когда я лег спать, я все еще дрожал и думал о моем папе. И что мне было о нем думать? Как он мог меня не слышать? Как же он не увидел, что я опять стал маленьким и был в опасности? Он ведь для этого и нужен. Я обязательно спрошу его об этом. Э, э, и что мне о тебе думать? Ну, э, ответит он мне скрипучим голосом. Прс бромслгрскустр. Ну, и что прикажете делать с таким ответом? На самом деле, я думаю, что он просто очень торопился. Но почему? Или что у него кончилось терпение? А я ведь еще вырасту, таким же высоким, как он, и даже гораздо выше, но не сразу.